— Я слышал эту историю, — сказал Фицурс. Но только сдается мне, что либо ты, либо приор все спутали, и время этих событий, и сами обстоятельства, и дела. — Не все ли равно, — сказал Доброси. — Я тебе сказал, что собираюсь добыть себе жену по способу колена Вениаминова. Это значит, что в этом самом наряде я намерен напасть на стадо саксонских быков, уехавших сегодня из Ажби, и отнять у них красавицу Равену.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 «Заручиться сочувствием народа, помни, что принцу Джону придется покарать всякого, кто обидит народных любимцев». «Ха -ха -ха. «Посмотрим, пусть только он посмеет», — сказал Деброси. «Тогда он узнает разницу между поддержкой таких славных молодцов, как мои, и этого сброда саксонских чурбанов». «Впрочем, я и не думаю сразу объявлять свои и звания. Разве я в этой одежде не похож на смелого охотника из тех, что весело трубят вражок?»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 «Ну, если тебе непременно хочется это знать, изволь», — сказал Деброси, — «это задумал Бриан де первоначальная мысль принадлежит мне и пришла мне в голову после того, как я услышал о приключениях Вениаминова племени. Багельбер поможет мне совершить нападение. Он со своими людьми будет изображать разбойников, а я потом, переменив платье, отобью у них красавицу».